Глава седьмая. Габриэль Ричи. Теоретически элементарная задача выбора чайник для Нью-Риты Ковали оказалась почти непосильной на практике. Я хотел непременно, чтобы чайник был с котиком. И теперь стоял и пялился на заварнике в идиотской попытке выбрать тот, который больше всего понравится его будущей хозяйке. Сомневаюсь, что сама Нью-Рита мучилась бы с выбором столько, сколько я. Это понятно, она-то знает, что ей нравится. А я-то нет. Лавочница уже выразительно поглядывала на часы. Я колебался между двумя. На одном был изображён элегантно возлежащий кот, как символ всего хорошего в огоньке. Что ж, что а элегантно возлегать он умел. Заварник подкупал общим изяществом. Себе бы я взял такой. На другом чайнике апельсинового цвета была забавная крышка в виде рыжей кошачьей головы, а другой котик словно выбирался из-под дна. Он показывал Котики всюдны. Их невозможно зафиксировать и локализовать. Они всё равно пролезут, напакостят и просочатся обратно, чтобы элегантно возлегать. Этот чайник был чудеснее. Но насколько мы готовы к правде? Мерите уже два. Подвела итог хозяйка лавки. Будете по очереди пользоваться. Я хотел ей было сказать, что собирался чайник дарить навсегда, а не меняться с его хозяйкой. Но потом понял, что она имела в виду, что я буду использовать заварники по очереди, а не мы, то есть я и Нью-Рита Кавали. Просто удивительно, что мне вообще пришла в голову такая мысль. Но я купил два чайника. Ну правда, почему бы не пользоваться ими по очереди? И пока я шёл до дома, не мог понять, как такая мысль дурацкая в голову ко мне могла прийти. Как это вообще организовать, очередь эту? И как я эту бредовую идею буду объяснять Ньюрите Кавали и её котику? Окончательно запутавшись, я решила один чайник оставить себе, а другой подарить. А если Ньюрита Кавали разобьёт первый, то у меня уже второй купленный есть. Только как я узнаю, что он у неё разбился, если я собираюсь ей сказать, что зря она в меня влюбилась? Вдруг до неё не дойдёт? С первого раза? Я пришёл в пустой холодный дом и поставил на стол заварник с двумя котами. Мне же доктор посоветовал завести кота, а я завёл сразу двух. В кухне сразу стало теплей. Добавил в чёрный чай цветы апельсина, запарил и вдохнул весенний аромат. Будто нет за окном промозглого, дождливого осеннего вечера, а на душе со днящей пустоты. На следующий день я сходил в управление, заполнил отчёт о проверке и ещё миллион очень важных, но совершенно бесполезных бумажек. Сегодня это удалось мне особенно легко. У меня было секретное оружие, которое придавало мне сил. Коробка с чайником. Когда мне хотелось выйти особенно сильно, я думал о том, как буду его выручать. Отпускала. В таком приподнятом настроении я пришёл в лавку Ньори и Те Фабианы. И только тогда понял, что совершенно не знаю, с чего начать разговор. Доброго дня, поздоровался я. Вы вчера так расстроились из-за разбитого чайника, что я решил вас утешить. И я протянул свой подарок. Если вы думаете, что меня это утешит, печально произнесла Ньорита. Девушки совершенно непредсказуемые существа. Кто бы мог подумать, что какой-то разбитый чайник может так сильно и надолго огорчить? А вдруг это был чей-то подарок? Например, какого-нибудь Ньёра. Настроение упало и у меня, хотя в этом не было никакого смысла. И в подарке моём тоже не было никакого смысла. Зачем я вообще сюда пришёл? С чего решил, что моему подарку будут рады? Вы проходите, Ньор, речи, пригласила хозяйка с оттенком обречённости в голосе. Мы сейчас из него чаю попьём. Хотите? Вообще-то я просто хотел вам сказать, набрался смелости я. Потом скажете, хорошо подумаете и обязательно скажете: "Очень красивый котик. Видишь, огонёк, как ведут себя воспитанные коты". Юрита сунула заварник под нос котёнку, который крутился у её ног. Воспитанные коты лежат и спят. Так сложно же стоять и спать, заметил я, снимая плащ, хотя мне никто этого не предлагал. Говорить о котике было легче, чем о чувствах, тем более что чувства эти ещё не факт, что есть. Жизнь котика вообще нелегкая и полна опасностей. Но огонька это обычно не останавливает. Поддержала тему Нёритофабиана. Вы что-то не допроверяли? Да проверять всё невозможно. Я с философским видом проигнорировал суть вопроса. Можно лишь приостановиться «М-м-м-м», — с умным видом промычала Фабиана. «Так на чём мы остановились?» «На чае». «Отличная остановка», — оценила ведьма. «Как, кстати, ваше самочувствие? Погода не беспокоит?» «Огнетает». «К врачу не пробовали обращаться?» «Думаете, он сможет исправить погоду?» Глубокомысленно поинтересовался я. Огонёк покрутился возле меня, пока я не сел возле стола, после чего запрыгнул мне на колени потоптался, словно пытаясь взбить подстилку из моих упругих мышц, и наконец улёгся. Я провёл рукой от головы к хвосту, и кот затрехотел. Природа не может, согласилась девушка. Но может сделать так, что она больше не будет вас угнетать. Вы хотели о чём-то поговорить? Она поставила котелок на огонь, и я понял, что не готов сейчас рассказывать, что в меня нельзя влюбляться. Во-первых, потому что с чего я вообще взял, что она в меня влюбилась, а во-вторых, почему нельзя «Ну пусть влюбляется. Я буду ходить к ней в гости, утешать, радовать своими появлениями. Это же так приятно, когда кто-то рад твоему появлению. Хотя по Нью-Рите Фабиане сложно было сказать, что она рада меня видеть. Хотел сказать, что очень вкусный у вас чай был в тот день, когда меня ваш котик укусил. Тут Нью-Рита побледнела и, опираясь о стол, села. «Вам плохо?» — испугался я, подскочил, согнав с колени огонька и подбежал к ней. «Где болит?» Везде, призналась она. Вы чем-то больны? Я окоснулся ладонью её лба. Температура была нормальной, потом запястья, но так волновался, что никак не мог нащупать пульс. Потом прижал пальцы к сонной артерии. Пульс у неё рити частил как сумасшедший. У вас есть сердечное? обеспокоился я. Благодарю, подойдёт, вздохнула она. Я вам даже спасибо не сказала за чайник. Очень красивый. Вам стало лучше? Нет, снова вздохнула девушка. Но чайник всё равно красивый. Вы меня напугали. Я вернулся на свой стул, а гонёк на свои колени, то есть на мои колени, которые, видимо, он теперь считал своими. Не всё же мне пугаться, возразила Фабиана. Вы уверены, что хотите такой же чай, как тогда? Абсолютно, при условии, что меня никто больше не будет кусать. Это я вам обещать не могу. Я промолчал. В кухне повисла напряжённая тишина. А почему вы хотите того чаю? Продолжила выи спрашивать ведьма: "Может, вы и почувствовали после него бодрость и прилив сил?" "Может, и не после него, но почувствовал", признался я. "Так что давайте повторим". "Хорошо, как скажете". Девушка стала собирать листья с букетика трав. "Подайте, пожалуйста, вот из того пучка пару листочков". Она показала рукой на высушенный букетик у меня над головой. Я встал, отломил, как она и просила пару листьев, повернулся И оказался почти нос к носу с ней Ритой. Она осмотрела на меня тревожно, переводя взгляд с одного глаза на другой, будто пыталась там что-то высмотреть. Потом перевела взгляд на губы, набрала полную грудь воздуха, выдохнула и поцеловала